Домик, в котором жила Клава, был почти притерт к цолпу, что было немаловажным преимуществом. О том, чтобы поселиться у нее, просил не только Георгий Львович, звала и сама Клава. Я занесла к ней чемодан и тут же отправилась по делам. Желания были чеканно-просты. работав княж по гости, четыре стены собственной комнаты, чтобы как можно скорее забрать сына, время от времени видеть Колю и ждать его освобождения. Обегав все места, где месяц назад обещали посмотреть что-нибудь придумать с работой, я всюду получила отказ. Кое-кто из добрых знакомых в управлении не успокоился и еще хлопотал о моем устройстве, кому-то звонили, узнавали, где все-таки кто нужен, уговаривали взять меня хотя бы на временную работу, однако причины отказа были непреодолимее, чем это могло освоить сознание». Три года назад, в 1947 году, устройство на работу в лагерную систему было беспроблемным, в кадрах нуждались, и никто освободившимся препятствий не чинил. Как выяснилось, в данный момент вышло секретное предписание, запрещавшее брать на службу бывших заключенных – Без ссылок на этот циркуляр отдела кадров продублировали один ответ «Не надо, мест нет». Приказная сила новоиспеченного документа была действеннее мифического посула Конституции о праве на труд». Отказы взять на работу повергли в шок. Оставалось единственное обещание Сени Ерухимовича устроить мне просмотр во вновь организованном филиале с а к т ы в к а р с к о г о театра. Мне вручили роль Мари Клер в пьесе «Сапко», За вторым фронтом прослушали и дали добро на зачисление в труппу, на р а з м ы ш л е н и е отпустили пару часов. В случае, если решусь, следовало уже к д в е н а д т и часам ночи быть готовой к отъезду театра на гастроли в Ухту. Кроме давнего урдомского друга Симона близких друзей не было. И он, и знакомые в один голос убеждали «Хватайтесь, не раздумывайте ни секунды, это просто удача». Таким образом, к вечеру я оказалась зачисленной в штат Вольного театра. Все произошло стремительно, в обход желаний. Казалось, здесь присутствует тот же лагерный дух произвола. Менее чем за двенадцать часов судьба определилась неожиданным образом. Даже не переночевав у Клавы, я снова очутилась в поезде. Теперь в пассажирском. Москва-Воркута. Собственное плацкартное место. Вокруг мирно спящие люди, а на душе... Взбаламученно, смутно, опять на колесах, когда же свой дом, сын, одно утешение, направление гастролей север, мы ехали туда же, куда недавно отправился т е к В репертуаре театра было два спектакля «Коварство и любовь» Шиллера и «За вторым фронтом» Сапко. Труппа разношерстная, около половины освободившиеся из лагеря «Харбинцы», двое актеров из Москвы, человека четыре из провинциальных российских театров. С героиней, выпускницей Вахтанговского училища Наташи С., мы почти подружились. Вместе ходили на репетиции, на спектакли, обедать в столовую. За много лет отвыкнув иметь в обиходе ножи и вилки, я то и дело перехватывала ее недоуменный взгляд, когда принималась расправляться с котлетой или другим вторым блюдом ложкой. Особенно ее шокировали подобные навыки, когда к столу подсаживались посторонние. Город Ухта хорошо снабжался. В ухтинских магазинах висели платья, халаты, лежало белье, туфли на высоких каблуках. Наташа Бойко просила «покажите, заверните». Я с позабытым чувством денег на свои лагернодорожные накупала игрушек для Юрика, сигареты разных мелочей для Коли, бегала на почту, отправляла все по адресам